Глава девятая Сказать, что атмосфера за столом была напряженная, это ничего не сказать. Воздух вокруг обеденного стола, за которым мы вчетвером сидели, словно искрил. Клянусь, если бы у меня с собой была зажигалка, то я бы обязательно ей чиркнула, просто чтобы проверить, действительно ли рванет. И вот интуиция вопила. Рванула бы. И еще как. «А ведь это мы еще только к закускам приступили, и я, по сути, ничего не сделала». Просто улыбалась. Улыбалась и старалась смотреть куда угодно, только не на Андрея. Это было проблематично, так как он занял место напротив моего. «Белое или красное?» — улыбнулся мне Паша, забирая фужер. Полусладкая, ответила ему, доверительно обратившись к Надежде Васильевне. Сколько ни пыталась, а так и не смогла научиться разбираться в винах. Не понимаю, как люди пьют сухое. Пупсик говорит, что я до него просто не доросла еще, как до оливок. Говорит, с возрастом пойму всю прелесть. Но какая прелесть может быть в этой кислятине? «Виталик, мне вина тоже налей? Пожалуйста!» Протянула она в ответ, отстраненно кивнув на мои рассуждения. — У тебя фужер целый, — начал говорить отец, но замолчал, наблюдая, как супруга залпом осушила бокал и поставила его перед мужем. — Я до сухого доросла, если можно так выразиться, — произнесла она, переводя взгляд с меня на Пашу. — Так, как вы познакомились? — Серьезно, — холодно обратился к маме Андрей. — Будем делать вид, что нам это интересно вместо того, «Андрей, Лина моя невеста!» — перебил Паша брата и мать. И произнес он это с такой интонацией, что даже я улыбаться перестала. Понятия не имела, что он умеет вот так, властно и холодно. «Нравится вам это или нет, и вы либо принимаете мой выбор, либо...» «Либо...» — повторил за ним Андрей, используя те же стальные нотки. «Либо мы уедем!» и это ничего не изменит». Сказав это, Паша нашел мою руку и демонстративно ее поцеловал. «Мой пончик!» Отозвалась я на ласку, потрепав его по щеке и стараясь избавиться от холодка, пробежавшего по спине. Андрей смотрел на нас с такой ненавистью, что я начала опасаться, а не кинет ли он в меня вилкой. «Но я не хочу становиться яблоком раздора. Давай я просто уеду, чтобы вы не...» «Нет, отличная идея», — хором с Пашей произнес Андрей. «Хватит», — сухо сказал глава семейства, обведя всех нас тяжелым взглядом. «Никто никуда не поедет. Это Пашин выбор, и мы его... уважаем». Заминку услышали все, но только я сделала вид, что не заметила ее, вернув на лицо идиотскую улыбку. «Спасибо, папа». Спокойно отозвался Паша, переключая внимание на еду. «Тебе положить салатика?» «Я после шести не ем», — ответила я ему, беря в руки фужер и откидываясь на спинку стула, доверительно сообщая присутствующим. «Винная диета. По пятьсот грамм вместо завтрака, обеда. На ужин можно литр. Я же модель, должна следить за собой». «Я припоминаю». Отозвалась Надежда Васильевна. «Но мне казалось, что тебе не нравилось это занятие. Ты хотела в жизни добиться чего-то значимого, если я правильно помню». Как и я, она не притрагивалась к еде, задумчиво потирая пальцами ножку фужера с вином. «Да что вы!» – беззаботно отозвалась я, мысленно поражаясь ее памяти и проницательности. Надо же, запомнила. Впрочем, сейчас это ничего не меняет. Что может быть лучше, чем изо дня в день ходить туда-сюда под прицелом камер и жадных мужских взглядов? Это все, о чем я мечтала с пеленок. Паша хрюкнул, старательно маскируя смех кашлем. Подавился мой поросеночек? Я от души хлопнула друга ладонью по спине. Спасибо, родная. Сдавленно поблагодарил он меня после того, как по-настоящему откашлялся. «Так гораздо лучше!» На несколько минут воцарилась тишина. Давящая, гнетущая, как в фильмах ужасов. Этакое затишье перед появлением на экране монстра, кричащего оглушительное «Бу!» «Алина, а...» Надежда Васильевна очень старалась наладить за столом относительно нормальную атмосферу, но просто не знала, что сказать. Как поживает твоя семья? Кажется, у тебя был брат? Сестра! поправила я ее, продолжая держать на лице улыбку. Но это не важно. Я не общаюсь с семьей. О! Мама надпила из фужера. Это... Неожиданно. «Ожидаемо», — ответил комментарий Андрей. Он тоже не ел, сидел, скрестив на груди руки и пытался прожечь во мне дыру взглядом. Или испепелить, что более верно. «А зачем мне с ними поддерживать связь?» — сказала я, глядя ему в лицо. «Денег у них нет, связей тоже. Они никто для меня. Я решила создать новую семью с моим любимым». Паша улыбнулся мне, едва заметно качнув головой. «Хочешь, я буду звать тебя братом, Андрюш?» «Всегда мечтала о старшем братике?» «Я хочу, чтобы ты же секунду». «Так», — видя, что назревает конфликт, мама братьев поспешила перевести тему. «Алина, расскажи, как вы познакомились с Пашей? Это ведь так невероятно!» «Вы родились и выросли здесь, а познакомились в столице?» «Ничего невероятного!» — доверительно ответила я ей. «Я его выслеживала». «Выслеживала?» «Зая шутит!» Паша приобнял меня, ощутимо сжав за плечо. «Перегибаю, знаю, но остановиться не могу. Мы познакомились в парке!» Начал Паша рассказывать матери, не давая мне ничего придумать. «Я, как увидел ее, сразу понял, это любовь. Но, конечно, пришлось завоевывать. Лина долго не воспринимала меня всерьез». «И в какой же момент все изменилось?» Без особого интереса уточнила Надежда Васильевна. «Когда я узнала про его деньги, разумеется, успела я ответить раньше Паше». На этот раз тишина за столом продлилась несколько секунд и нарушилась не с помощью хозяйки дома и ее нового вопроса. «С меня хватит!» – заявил Андрей, резко встав и, громко отставив стул в сторону, вышел из-за стола. «Андрей!» – попыталась остановить его мама, но он ее просто проигнорировал, покидая столовую. «А вот это действительно ожидаемо!» произнес отец семейства, пристально рассматривая меня. «Алина, я хотел бы поговорить с тобой после ужина. Желательно, наедине. Не стоит?» «Конечно!» Одновременно с фразой Паши согласилась я на предложение. «Алина!» «Паша!» Устало повернула я на него голову. С уходом Андрея у меня словно открылось второе дыхание. Находиться здесь стало легче. Но одновременно с этим энтузиазм поддерживать беседу в том же духе пошел на спад. «Твой папа скоро станет и моим. Мы почти семья. Почему мне нельзя с ним поговорить?» «Нет, поговорить можно. Тогда не стоит откладывать». Виталий Петрович поднялся, выжидательно смотря на меня. «Ужин все равно не задался. Пойдем». «Конечно». Я поднялась, взглядом показывая Паше, что все будет нормально. Идя следом за главой семейства в одну из пустующих сейчас гостиных, я гадала, о чем он хочет со мной поговорить. Но реальность, как всегда, оказалась круче любых, даже самых смелых предположений. «Сколько ты хочешь получить за то, что исчезнешь из жизни Павла навсегда?» «Без предисловий», — спросил у меня Виталий Петрович, закрывая дверь.